Он наспех окинул мысленным взором разные области общественной жизни. А ведь, честное слово, понимает, как к нему подъехать, папа. А сами вы не хотели бы войти в комитет? Вы с ним знакомы, мы могли бы отправиться вместе. — Если тебе правда этого хочется, — в тоне сэра Лоренса прозвучала грустная нотка. — Я согласен. Пора мне опять заняться делом. Чудесно.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 Мы почти, наверное, поймаем его в клубе». «Отлично», — сказал Майкл, и они отправились. «Этот клуб, собственно, объединяет путешественников», — говорил сэр Лоренс, поднимаясь по ступеням Бертон-клуба. А Бентворд, кажется, на милю не отъезжал от Англии. «Видишь, в каком он почете? Впрочем, я несправедлив. Сейчас вспомнил, он в Бурскую войну командовал отрядом кавалерии». «Что?» «Помещик в клубе, Смайлмен!» «Да, сэр Лоренс, только что пришел». Последний из помещиков действительно оказался у телеграфного аппарата. Его румяное лицо с подстриженными белыми усами и жесткими белыми бачками словно говорило, что не он пришел за новостями, а они явились к нему. Казалось, пусть обесценивается валюта и падают правительства».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 Тонкого, быстрого, верткого, смуглого, полного причуд, как болото бекасов. Майкл смутился. Да, Уилфреду Бентворту вряд ли свойственны причуды. И как ему удалось не впутаться в политику? Ума не приложу, думал Майкл.